Глава двенадцатая. Сын богини. Уполномоченный посол? И в чем же вы, уполномочены? Заинтересованно, склонив голову к плечу, поспешила уточнить верховная жрица. Лично мне эта полуобнаженная девица с коротким светлым ежиком волос уже начинала немного напрягать. По сути же, и власть особой в ее руках не сосредоточена, а все равно не по себе, словно дикого зверя дразню. В условиях нынешней непростой ситуации Анкор II смиренно просит вас поставить внешнюю сторожевую башню на поверхности. В дальнейшем предполагается, что и башня, и выросший вокруг нее город, вместе с присоединенными к нему землями, а также территории всех ваших подземелий, войдут в состав королевства, как отдельное герцогство. При этом посягать на ваш суверенитет никто не собирается. Мы готовы ограничиться контактами лишь с вашими наземными посланниками. То есть на политическое и государственное устройство основной массы ваших земель никто влиять не собирается. Нам просто необходим сильный союзник наверху. В обмен мы предлагаем вам весьма солидный кусок земли, сейчас практически незаселенный, но полный так необходимыми вам ресурсами. То есть вы хотите, чтобы мы организовали колонию на поверхности? на правах автономии. Именно, от лица нашего короля я гарантирую этому новому образованию те же права, что и у остальных герцогств. Но прав без обязанностей не бывает, сухо напомнила жрица. Ничего запредельного мы от вас требовать не собираемся, всего лишь приграничный пост в малонаселенном районе. И желательно, чтобы в вашей, как вы сказали, колонии Поддерживалась хотя бы видимость следования основным законам Айлетта. «Здесь вы граничите только с Эльроу. Планируете воевать с ними?» Жрица недоверчиво хмыкнула. А я не могла ее не понять. С эльфами Айлет худо-бедно договорился довольно давно. Больше всего столкновений у нас было с демонами за территории, ресурсы, представители их расы. В общем, с ушастыми нам пока делить нечего. Хотя уже есть, невольно поправила я себя, вспомнив о своей внезапно появившейся дочурке. Даже за призрачный шанс вновь обрести свою Кирину эльфы порвут любого. Нет, не планируем, но сотрудничество начинается с малого, наконец произнесла я. То есть вы признаете, что этим ваши требования к нам не ограничатся? С вызовом спросила меня жрица. Осознав, что все идет не по самому лучшему для нас сценарию, я обвела взглядом зал. Встретившись глазами с каждой из темных владычиц, я поняла, что все напрасно. По какой-то причине они изначально настроены против нас и против Айлета. Почему? Что такого им могли пообещать рыцари? Ведь люди с архипелага даже не признают за остальными расами право на жизнь. Но Дроу это словно не волновало. Они были готовы рискнуть если только им позволят жить и развиваться отдельно от остальных. Вот только так дальше продолжаться не могло. «Я признаю лишь одно. Предложение, сделанное нашей стороной, не окончательное. Его можно и нужно обсуждать, корректировать и дорабатывать. И с вашей стороны будет гораздо выгоднее принять именно его», – убежденно произнесла я. «Не тебе говорить о наших выгодах. Мы и сами в состоянии оценить» и просчитать все. И мы уже сейчас видим, что вы угроза для наших традиций. Всего за год вы извратили представление наших детей о жизни и мире. Тут мне возразить было нечего. Мы действительно стали невольным катализатором. Но признать, что здесь только наша вина, никогда. Эти юные дроу сами жаждали этой свободы. А потому, заполучив ее, тут же нашли способ ею воспользоваться в полной мере. Вот только пытаться говорить подобное жрицам, «Будет в высшей мере неосмотрительно с моей стороны». «Я не согласен с такой постановкой вопроса», внезапно произнес Майсель. Все внимание тут же вернулось к жрецу, но он этого словного и не заметил, потому что в тот момент был обеспокоен другим вопросом. «Прости, рыж, но тут я должен вмешаться». Мой приятель опреченно махнул рукой, после чего перехватил очередной бокал, предназначенный для Мая, и также залпом его сушил. Кажется, через часок меня ждет повторная игра в доктора. — Делай, что хочешь, — равнодушно бросил Рыж. — Все равно же не послушаешь. Мне его даже жалко стало. Не успел еще жениться, зато уже двух деток-абултусов заполучил. Причем еще вопрос, кто из них хуже. Чувствую, Фэй еще заявит о себе. — И в чем же вы не согласны с нами, великий? холодно поинтересовалась жрица. — Во всем, — спокойно сообщил Майсик. Предложение Крисы полностью соответствует моим первоначальным планам. Не вижу повода его отвергать. Тем более озвученные ею условия нам весьма выгодны. Я с удивлением посмотрела на нашего дровенка. План? О каком плане вообще идет речь? Впрочем, надо сказать, удивлена была не только я. На лицах большинства темных леди было такое же недоуменное выражение. Возможно, поэтому Май и решил пояснить свою мысль. Позвольте напомнить вам, в свое время именно я настоял на принятии приглашения лорда Арвиша. Впрочем, уже на тот момент некоторые из вас я посвятил в свои планы. Леди Грейви, леди Крайсл, думаю, вы помните это. Две темные леди, к которым был обращен этот вопрос, скупо кивнули. Так вот, они могут подтвердить, что изначально я планировал начать постепенный выход из консервации. И на мой взгляд... В этом направлении наиболее перспективно сотрудничество именно с Айлетом. Но наша богиня, несколько растерянно, начала жриться, но Май ее оборвал на полусловие. «Она согласится со мной», – твердо произнес он многие из присутствующих. Если не поверили ему, то уж точно усомнились в верности предыдущего своего решения. Но верховная жрица явно была сделана из другого теста. Великий. И все же я считаю, что прежде чем идти на такие шаги, надо хотя бы поинтересоваться мнением нашей богини». Убежденно произнесла она с изяществом истинной леди, покидая свое место и делая первый шаг по направлению к Маю. «Я могу прямо сейчас лично подготовить для вас ароматический состав и комнату для медитации». Последние слова она произнесла, находясь всего в шаге от нашего дровенка. Майсель – наивное создание. Разумеется, тут же потянулся к ее протянутой в немом приглашении руке. Вот тут-то и произошло то, чего я так боялась. Рыж, уже находясь под воздействием каких-то психотропных средств, почувствовал, что его якорю грозит опасность. И вы когда-нибудь видели, как меняет ипостась демона Берсерки? Нет, вот и для меня это было впервые. Констант просто застыл на мгновение напряженный и какой-то встревоженный, словно зверь, застегнутый врасплох. А в следующий же миг его глаза затопил багровый туман. Волосы существенно удлинились и даже на вид стали тоньше и жестче. Одновременно с этим его фигура раздулась вширь и вытянулась. За какие-то доли секунды он стал почти на голову выше себя прежнего и раза в два мощнее. Все это происходило в оглушающей тишине и под пораженными взглядами темных леди. И прежде, чем жрицы успели среагировать, он вклинился между Маем и темной леди. «Попрошу без рук!» — рыкнул мой друг, жестом оттесняя дровенка себе за спину. «Не люблю, когда трогают мое! Май здесь со мной! Точка!» «И ведь не поспоришь!» С демоном-берсерком в полном обороте вообще сложно спорить. Но растерянно начала она. чувствуя подобного сопротивления она не ждала. Я, впрочем, тоже хотела бы скрыть эту особенность взаимоотношений Мая и Рыжа. Но теперь как-то поздно сожалеть. Ладно, раз уж все повернулось этим боком, то следует использовать произошедшее в свою пользу. Простите, что вмешиваюсь, но вам лучше не дразнить, берсерка, В полном обороте. Тем более не стоит угрожать тому, кого он взял под крыло. Произнесла я, вновь переводя внимание присутствующих на себя. Получилось, надо сказать, из рук вон плохо. Темные леди и не думали выпускать из зоны внимания своего жреца и его новое ручное чудовище. Впрочем, могу их понять. Не каждый день видишь берсов в боевой форме. Берсеркер? Недоуменно повернулась ко мне верховная жрица. Вблизи она выглядела еще моложе, и у нее были точно такие же, как и у Мая, большие серые глаза, да и взгляд очень похожий. Неужели еще одна родственница? Именно! А Майсель – его якорь. И Констант интуитивно чувствует, когда его подопечному грозит опасность, и действует соответственно. В общем, советую вам забыть о любом воздействии на Мая. Жрица нахмурила изящные белые бровки но все-таки отступила на шаг. Не могу сказать, что это безопасное расстояние, но теперь Рыж хотя бы не рычит. «И что же вы прикажете нам делать? Вы отнимаете саму нашу жизнь!» – обличительно воскликнула она, обращаясь ко мне. Я тяжело вдохнула. Не люблю, когда на меня так смотрят. Я предлагаю вам просто принять наше предложение. Тогда у вас есть шанс не только сохранить Мая и своих непокорных детей, но и обрести что-то еще. Да и, как я поняла, не больно-то он вам и нужен, если честно. Его решение вы умудрялись обходить, нисколько не заботясь, что тем самым нарушаете собственные же законы». Закончила я свою речь довольно жестко. Жрица недовольно поджала губы, но смолчала. Вместо нее слово взяла та самая темная леди, которая накануне вела беседу. «Мы выслушали ваши доводы и принимаем их. Масель, это конечное решение?» Посмотрев на жреца через голову Рыжа, поинтересовалась она. «Да!» – без малейших колебаний откликнулся наш дровенок. «Что ж, тогда и мы устремим свои взоры именно в эту сторону. Леди Лершей, мы тщательнейшим образом изучим ваше предложение и в кратчайшие сроки внесем дополнения и поправки. Вы сможете задержаться на пару недель?» Я задумалась на мгновение, но потом кивнула. «Лучше уж сейчас ненадолго задержаться, Тем более такая возможность учитывалась при расчете времени нашего пребывания в подземельях, чем упустить подобный шанс. «Хорошо, пусть будет так», – хмуро бросила верховная жрица, а потом вновь посмотрела на меня и произнесла. «Но у нас остался еще один непроясненный вопрос. Лиаль фьюми эллей?» «А что не так с моей дочерью?» – напряженно уточнила я. Почему-то в том, что она не упустит возможность задеть побольнее, я не сомневалась. Пусть и частично, но она дочь нашего рода. А это значит, что по нашим законам она должна пройти обучение при храме. Минимум 10 лет. В первый миг я даже растерялась. Так категорично звучали ее слова, и только пару мгновений спустя с надеждой посмотрела на своих однокурсников. Майсель. Извини, Крис, но таковы правила. «Тут я ничего поделать не могу», – ответил наш дровенок. И я сразу поняла, что тут дело труба. Если даже Май оказался не в состоянии... «Какие есть варианты?» – сухо поинтересовалась я. «Странно, да? Я знаю эту малышку всего ничего. Я даже не могу сказать, что привязана к ней. Но, как любой демон, приняв ее в семью, взяв под крыло, как говорят некоторые из нас, я никогда от нее не отступлюсь». Вы можете оставить девочку на обучение при храме. Нет, категорически отмела я этот вариант, едва он прозвучал. Тогда есть лишь один выход. На время ее обучения вы также останетесь здесь. Других путей для вас нет. Подумайте об этом. Она всего лишь ребенок. Чужой вам ребенок. Стоит ли из-за нее терять столько времени? Я неопределенно дернула головой. Здесь и сейчас я не горела желанием делать выбор. Да и как его можно сделать, если на одной чаше окажется жизнь маленькой девочки, а на другой то, что я искренне ценю и люблю уже многие годы? Мы вас не торопим. У вас есть еще две недели. Практически равнодушно произнесла она, но внутренне я была уверена, что она празднует победу. Пусть и в малом, но ей удалось настоять на своем.